«А что, вора нашли?» — поинтересовался она не без сарказма. «Да нет, не нашли», — участковый насопился. «Но у них, сами понимаете, бумажная рутина. Начальство требует, чтобы вся отчетность в порядке была. Так что вас вызывают к следователю на допрос». Даша хотела сказать кое-что нелестное о работе всей милиции вообще исследователя, который ведет дело о краже в частности. Но поглядела на участкового и раздумала. «Сегодня». Он был в чистой белой рубашке с коротким рукавом. Рубашка не то чтобы мятая, но все-таки с заломами на воротнике. «Да, сам стирает, а гладить не умеет», — сообразил Даша. И ей стало ужасно жалко одинокого мужика. А ведь еще с детьми сколько у него хлопот. «Они уж ко мне собрались», — продолжила Ческовый. «Спрашивают, куда вы делись». А я говорю, вроде бы хозяйка дома должна быть. Она не работает. А Игорь в командировке, на всякий случай, собрала Даша. И я тут так, по делам. «Да вы мне отчет давать не обязаны», вздохнул участковый. «Я по пути зашел. Гребенькова вот с шестого этажа на лечение определял». «Дядю Мишу?» с интересом спросила Даша. «А что, хуже ему стало?» «Куда уж хуже», снова вздохнул участковый. Откровенно говоря, жуткое дело. Извиняюсь, снова он нажрался от травы какой-то. Напился, то есть. Полностью ослеп и голова отказала. То есть она у него и раньше не больно соображала, а теперь вообще. Бормочь что-то несусветное до чертей по углам ловит. Соседка меня вызвала. Пришлось вот в выходной день. С утра с ним валандуюсь. — Ой, намучились вы, — подхватила Даша. — Ну, раз выходной, то можете у меня посидеть, передохнуть немного. — Перекусим. Я как раз приготовила всего. — Да нет, я пойду, — отнекивался Иван Васильевич. — Неудобно как-то. — Да что ж тут неудобного-то, — всполошилась Даша. — Сейчас подруга моя придет. Как раз и посидим. — Вы проходите, я только накину что-нибудь. В торопях Даша натянула джинсы и кое-как расчесала волосы, заколов их гребнем. Она боялась упустить иван васильевич потому что вдруг у нее возник совершенно дикий план познакомить его с Аллой. раз уж так сложилось, что он сам зашел, так чем черт не шутит, вдруг они друг другу понравятся. Алла баба определенно хорошая, пускай ей повезет. Женщина она крупная, видная, а он росту невысокого, плотненький такой, коренастый. Как раз... Невысоким мужчинам крупной женщины и нравится А что, участковые инспектора тоже люди. Алла не опоздала. Пришла точно, как договаривались. «Заходи!» Неестественно оживленно приветствовала ее Даша. «Посмотришь, как я здесь живу. Сейчас я тебя с одним человеком познакомлю». Ничего не подозревавшая Алла спокойно протянула ей пакет с тремя упаковками сока. — Я уж думала, тебе срочно здоровье поправлять нужно, кисленького попить. А теперь смотрю, вроде ты в форме, — протянула она. — Все равно спасибо тебе, — рассмеялась Даша. — Кстати будет. Иван Васильевич в то время маялся на кухне, а увидев Аллу, совсем было полдухом. Действительно, сегодня на Алле был яркий брючный костюм из легкого материала, а сама она тщательно накрашена и причесана. В общем, зрелище впечатляло, и несчастный участковый слегка оробел. — А вы познакомьтесь, — тараторила Даша, — это моя подруга близкая Алла, а это Иван Васильевич, очень хороший человек. Алла сразу же заподозрила неладное, или бы. Даша разговаривала таким, заискивающим приторным тоном, что только полный идиот не догадался бы о ее своднических намерениях. Но молодец все-таки Алла и бровью не повела, ничем не показала своего отношения, просто протянула иван Васильевичу обнаженную до плеча руку. Рука была сильной и загорелой. «Есть же люди!» — позавидовал тотчас Даша. «Проведут день на солнышке, и как будто месяц на юге отдыхали, а она только обгорает, и кожа потом лезет клочьями». «Давайте сейчас посидим, поедим, побеседуем!» Даша ловко вспорола упаковку апельсинового сока и достала из морозилки кубельки льда.